Глава четырнадцатая. Москва. Квартира Ивлевых. Смотрю на Лину. Только здравствуй и сказал. Жду теперь ее реакции. Павел, неожиданно робко сказала она, мне твоя помощь нужна. Смотря что за помощь, настороженно ответил я, выходя на площадку и прикрывая за собой внутренняя дверь. Дети-то спят. Да мы поспорили на работе. Есть там одна старая коза, которая мне не поверила, когда я сказала, что ты мой сосед, и вообще мы дружим. Мне бы доказать ей, что я не соврала, она хоть и коза драная, а все же есть у нас те, кто к ней прислушивается. И что ты предлагаешь по этому поводу? Как это, доказать, автограф тебе может дать? Так автограф кто угодно может написать. Как я докажу, что это ты его мне дал? Спросила Лина. Может, фотографию вместе сделаем? И она жестом фокусника извлекла из-за спины фотоаппарат. «У нас на работе фотолаборатория очень хорошая. Мне в ней быстро пленку проявят и фотографию напечатают». Задумался. Вроде просьба неожиданно невинная. Никого из КГБ вытаскивать не надо. И с цыганами драться в этот раз не придется. Но это же Лина. Сфотографируюсь с ней вдвоем. А потом мне ее трубодор придет морду бить, решив, что у нас нет отношения. — Ага. Есть все же вариант. — Вдвоем никак. Только вместе с моей женой. Она по центру, я слева, ты справа. — Я же умный. Такой композиции не получится лишнее отрезать. А то, если я рядом с Линой окажусь, она же галию, может, с другой стороны просто ножничками чик-чик, и вот уже она с бойфрендом Ивлевым стоит. — А есть еще варианты? — явно разочарованно спросила Лина. Не понравилось мне это разочарование. Как бы и в самом деле чего-то не удумала. Может, она заявила кому-то, что у нас нет отношения, чтобы поднять свой авторитет? Хотя вряд ли. Сейчас же СССР. Меня все видели, и понятно, что я младше ее лет на двенадцать, так точно. Сейчас такое не очень одобряют. Но все же я лучше поостерегусь. Лина же признанная женщина-катастрофа. Есть. — кивнул я. — Я справа от Галии, а ты слева. — Так что, будем фотографироваться? Звать мне жену. — А кто фотографировать будет, если все втроем будем фотографироваться? — не сдавалась она. — Да на этаж выше поднимемся, там найдется кому, — пожал плечами я. — А, твою маму попросим, — сообразила Лина. Но тут произошло сразу два события. Галия заинтересовалась, куда я там пропал. Высунула нос из квартиры и опешила, увидев, что накаркала, и к нам действительно принесло Лину. А спустя секунду щелкнула дверь Ивана, и он тоже вышел и тоже опешил, увидев нас троих на площадке. Но первый сориентировался. «Здравствуй, Павел. Здравствуйте, женщины», — сказал он. «Паш, услышал твой голос, вспомнил, что надо же тебя пригласить на день рождения. Во вторник сможете прийти?» Я очень красноречиво посмотрел на его дверь. Неужто он не знает, что у нас с Ириной Леонидовной теперь по ее инициативе странные отношения? Я вот не уверен, что хочу есть теперь ее готовку у нее в гостях. Догадавшись, на что я намекаю, он сказал, «Ну только в ресторан пойдем, конечно. Так что?» Я знал, даже не оборачиваясь к жене, что Галия не в восторге. Ясное дело, она полностью на стороне Ксюши. Мол, Иван виноват дважды, первый раз, когда женитьбу на Ксюше откладывал, и она в итоге с ним порвала и стала с Рамазом встречаться, и во второй, когда порвал с ней из-за не того ребенка, мол, если бы сразу женился, как она хотела, то и не было бы этого краткого периода Рамаза со всеми его последствиями. — Спасибо за приглашение, я точно буду, — сказал ему. — А у жены там вроде какие-то вопросы на работе будут в вечернее время. «Уточню, в понедельник и скажем, сможет она вырваться или нет». «Да, там начальник от меня требует на выставку одну пойти». Сразу же сообразила, что к чему Галия, поддержав мою задумку. Тут Элина неожиданно встрепенулась, грудь вперед выпятила и спросила так соседа с намеком. «А что, Ваня, меня ты уже на свой день рождения не зовешь? Вот и место освободилось. Галия же не сможет пойти». «Здрасте», — подумал я, — «трубадур что же? В отставке уже что-то не то спел?» Иван оценивающий посмотрел на нее. Я даже понял по этому взгляду, что в голове у мужика вертелось. Давно он с женщиной, скорее всего, не был, а на фоне верблюдов из Монголии Элина неплохо смотрится. Явно позабыл он о том, что жизнь рядом с ней никогда не будет пресной, потому что взял и сказал... «А и ты тоже приходи, почему нет?» Ну вот, как я и думал, рядом появилась Лина, и все уже куда-то не туда завертелась Надо срочно от нее избавляться. «Иван, а сфотографируй нас, пожалуйста, втроем с Линой», — попросил я соседа. «Ей для работы нужно». Выступал я у них в институте с лекцией вчера. Попросили сделать фотографию. «Прямо в подъезде?» — не неверяще спросила меня жена. «Вполне годится» поспешно подтвердил я. А то и к себе домой. Я ее не хотел приглашать. Лучше ждать вампиру разрешения войти. И к Ивану нечего ее тянуть. Там еще его мать может подключиться к делу, которая теперь не совсем в адеквате. Еще сцепится с Линой по старой памяти. Ивану сомнения моей жены были чужды. Он просто взял фотоаппарат, протянутый Линой, и сделал несколько кадров на фоне лестничной клетки. После этого я твердо, но настойчиво попрощался со всеми под предлогом того, что мы детей одних бросили, и увел жену домой. Правда, выглянув в глазок, которым очень редко пользовался, увидел, что Иван с Линой расходиться не торопится. Вздохнув, покачал головой и решительно прикрыл глазок. — И что это была за неожиданная фотосессия? — озадаченно спросила Галия. — Хорошо хоть, что я после работы не успела переодеться. Объяснил ей с чем Лина приходила, и тут же спросил. «А ты давно вообще Трубадура Лининова у нас в подъезде видела? А то больно уж характерно Лина носила на Ивана». «Давно не видела?» — покачала головой жена. «Хотя она может и при Трубадуре шашни с другим мужиком крутить. Это же Лина». Иван-то об этом уже в курсе, но сильно сомневаюсь, что такая новость придется по нраву Трубадуру. Впрочем, пусть они сами во всем этом разбираются. Ваня уже взрослый мальчик. Спасибо, кстати, что дал мне повод не пойти к нему на день рождения. Я, может, и пошла бы, но Ксюша обидится, если узнает. Ксюша-то? — поднял брови я. Насколько я ее знаю, ей будет просто наплевать. А я вот не уверена, — наморщила жена лоб. Мне вот на ее месте точно такое поведение подруги не понравилось бы. «Как же хорошо, что ты совсем не похожа на Ксюшу!» — покачал головой я. Москва. Алина Величко была очень раздосадована. Уже вторую неделю она подходила по очереди к сокурсникам, пыталась вести дружеские разговоры, чтобы между делом уговорить всех прийти на свой день рождения. Но все ее усилия были напрасны. Никто из тех, кого она особенно хотела уговорить, чтобы поправить свою ошибку, сделанную на первом курсе, в итоге не согласился. Кто-то придумывал вежливые отговорки, а кто-то прямо говорил, что не хочет идти к ней. Да что ж такое? Почему они так поступают? Уже ведь столько времени прошло. Я ни с кем из них не ссорилась за это время. Могли бы уже и забыть тот промах. Подумаешь, с кем не бывает. С досадой думала она, направляясь домой. «Что же делать? Как все исправить теперь? Не на колени же перед ними становиться?» За ужином Алина решилась спросить совета у родителей. Это ведь они учили ее, что в МГУ обязательно нужно заводить полезные знакомства. И именно они подсказали тогда на первом курсе пригласить в ресторан детей нужных людей, чтобы произвести на них и их родителей хорошее впечатление. Может, смогут подсказать теперь, как исправить допущенный тогда промах? «Мама, папа, мне нужен совет!» Собравшись с духом, обратилась к родителям Алина. «Что такое, дочка?» Сразу забеспокоилась мама, увидев по выражению лица Алины, что речь пойдет о чем-то серьезном. «С учебой проблемы?» «Нет, конечно», — покачала головой Алина. «Сейчас ведь только начало семестра». «Я не могу наладить отношения с некоторыми сокурсниками, и хотела посоветоваться с вами. Может, подскажете мне, что можно сделать?» «Слушаем внимательно», — заинтересованно взглянул на дочь отец, не ожидавший такого поворота и приятно удивленный тем, что их своенравная девочка таки наконец признала их компетентность в каких-то вопросах и обратилась с просьбой. а «Вы же помните?» что было на первом курсе, когда я по незнанию не пригласила некоторых сокурсников на день рождения, а потом оказалось, что они очень даже заслуживали внимания, — потупившись, сказала Алина. — Да уж такое забудешь, — покачал головой отец. — Сына первого замминистра МИДа не признать. Серьезный был промах. — Но мы ведь это обсудили тогда же сразу, Алиночка. Ответила мама, незаметно пнув под столом ногой отца, чтобы не давил так на дочь, которая в кои-то веки решилась открыться. «Или у тебя проблемы какие-то начались с этими ребятами?» — обеспокоенно добавила она. «В некотором роде», — кивнула Алина. «Я все это время пыталась наладить с ними общение, но они продолжают игнорировать меня, на контакт не идут». «Там уже и не поймешь теперь, у кого будут лучшие перспективы в будущем — у Вити Макарова или у их заводила Павла Ивлева». «Именно Ивлев всех в Кремль пристроил работать, а не Макаров?» «Не совершенно точно это сказали?» «Вот сейчас снова, как и в прошлом году, все компании отказались идти на мой день рождения». «Не понимаю, что я делаю, не так. Что им еще надо? Я ведь общаюсь с ними доброжелательно, плохого не говорил «Тут проблема не в том, что ты делаешь сейчас», — подумав немного, ответил отец. «Проблема в том, как ты повела себя тогда, на первом курсе. Ты их вычеркнула из числа достойных, когда не пригласила. Оскорбила, можно сказать, это во-первых. А во-вторых, ты четко дала им понять, что для тебя важен в первую очередь статус и связи человека или его возможности получить все это в будущем». — Я уже говорил тебе не единожды, что это нельзя так явно демонстрировать. — Я помню, но все равно не понимаю, — пожала плечами Алина. — Можно подумать, им самим статусы связи не важны. Зачем же они тогда в Кремль пошли работать, как не ради того? — Собо собой важны, — явнул отец. — Но при этом у многих в молодости еще сохраняется огромное количество иллюзий. Многие люди искренне считают, что дружба, верность, честность и прочее намного важнее всего остального в жизни. С возрастом у многих эти розовые очки спадают с глаз, но не у всех. Так что, если хочешь, чтобы тебе симпатизировали, нужно выглядеть идеалисткой, внешне, а вот внутри уже следовать собственным целям и принципам. Тогда отношение к тебе будет совсем другое, ведь идеалисты встречаются на очень высоких позициях. — Не могу этого понять, — тряхнула головой Алина. — Вот Витька Макаров тот же. Его забирают регулярно из института на чайки, отец. — Не в жизнь не поверю что он может быть идеалистом. — Ну почему же? Очень даже может, — не согласился отец. — У него отец весьма принципиальный по многим вопросам. Вполне мог сына воспитать в таком духе. Но вообще сейчас еще рано говорить, каков сын Макарова на самом деле. Вот станет на ноги, начнет работать, тогда понятно будет все. Легко быть идеалистом, когда у тебя особых забот, кроме учебы, и нет. А вот начнутся работа интриги, семья, дети, сложности всякие, тогда все на свои места и станет. — Но сейчас-то мне что делать? — спросила Алина жалобно, видя, что отец умчался в своих размышлениях куда-то в дальние дали. — Ну, а сейчас тебе надо срочно становиться идеалисткой. — пожал плечами отец. — Такой же, как этот твой Макаров, Булатов, Ивлев и кого-то там еще называла. — Как? — Алина озадаченно посмотрела на отца. — Ну, как? — провел рукой по и так безупречно уложенным волосам тот. — Покажи, что для тебя важны те же ценности, что и для них. Проанализируй, чем они интересуются, в чем участвовали участвуют. — «Послушай, что обсуждают, о чем говорят, и придумай, как сделать что-то в этих направлениях». «Но это ведь все долго будет, а день рождения скоро совсем», — растерялась Алина. «Ну да», — усмехнулся отец, — «на этот день рождения тебе уже никого из них не затащить. С этим уже смирись. Мнение о себе так быстро не исправляется». Но если хочешь все же завоевать их уважение и доверие и добиться в будущем признания с их стороны, начинай работать. Собери информацию, составь план действий и реализуй его настойчиво и аккуратно. Советуйся с нами, если в чем-то не уверена будешь или помощь понадобится. И тогда в следующем году есть хороший шанс уже всех, кого надо, себе в гости заполучить. А точно сработает Немного подумав, решительно спросила Алина. «Стопроцентной гарантии нет никогда, но шансы высокие», — уверенно кивнул отец. «Тогда я попробую». «Спасибо», — кивнула Алина родителям. Москва, квартира Ивлевых. Визит Лины меня встряхнул, я вспомнил, что обещал Ильдару передать через Костю Брагина подходящий для очередного рейда сигнал. Так, у меня там было два подходящих письма. Первое по поводу взяток на Зеленоградском рынке. Второе — жалоба в адрес 37-го магазина Мосмебельторга. Ну и с какого мы начнем в этот раз? Достал из папки оба письма, перечитал. Принял решение начать с Зеленоградского рынка. Потому как в магазине Мосмебельторга потребителей будут обманывать и зимой. А вот торговля домашним вином в киосках на территории рынка запросто может быть делом сезонным, которое прекратится после наступления холодов. Так что или сейчас с этим делом надо разбираться, или уже на весну его откладывать. На весну откладывать не с руки, потому что эльдар явно после этого дела будет настаивать на новом. А удастся ли мне найти еще что-то, совсем не факт. Припомнил, что уже давно не забирал писем и с радио, и с редакцией труда. А ведь они наверняка копятся. Это просто латашева и Ганина забывают мне напомнить забрать их. Чувствуя, когда вспомнят, буду таскать их опять мешками. Наметил дела на ближайшие дни. Завтра у нас посиделки с Брагиным и Мишкой с Наташей. И там еще Карина придет перед ними извиняться. Это будет неловкий момент, потому что мы с Галией ее практически не знаем. Надо будет мне как-то уйти в сторону. Так, в понедельник уже заседание на полете, а я пока съездил только на два предприятия своих. Значит, понятно, чем буду заниматься в понедельник. Жаль, что совпало с тренировкой по самбо, но с этим уже ничего не поделать. Москва, квартира Брагиных. Придя домой вечером, Костя застал жену в расстроенных чувствах. — Что уже случилось? — спросил он обеспокоенно. «Да Карина это достало уже!» — махнула рукой раздраженно Женя, разогревая ему ужин и накрывая на стол. «Представляешь, пришла сегодня на пары с ногой перевязанной и рассказывала всем слезной истории, как подвернула ее сильно, связку растянула, еле ходит теперь. Как может и правду потянула ногу?» — спросил Костя сдержанно. «Очень уж вовремя, конечно, но такие совпадения бывают. Да врет она опять все, я уверена!» — с досадой отмахнулась жена. «Время тянет». Подозвала меня и жалобно так сказала, что не сможет завтра прийти. Тьфу, аж противно. Ну что за человек? Напакостила, извинись, признай ошибку. Она увиливает. «Ну, слушай, не спеши с выводами». Успокаивающий приобнял жену Костя. да и эту неделю до следующих выходных. Не убудет с нас? Мишу с Наташей предупредим». — А вот если на следующие выходные снова заболеет якобы, тогда уже будем думать. — Да что думать? Я тогда сразу к комсоргу пойду, — возмутилась Женька. — Не хочет по-хорошему? Будем ее на комсомольском собрании жизни учить. Пусть весь институт тогда увидит ее истинное лицо и узнает правду. Костя не стал ничего возражать, видя настроение жены. Не бежит рубить головы прямо сейчас и на том спасибо. Сам он не был уверен, что ей стоит так настойчиво этим заниматься, но решил, что переубеждать ее и пытаться не будет. Она и ему способна выговорить за то, что он не разделяет ее убеждения. Нет уж, пусть лучше она за скальпом карины охотится, раз та сама так подставилась. Могла бы и подумать, прежде чем Женьке врать. Она же с ней уже давно на одном курсе учится. Должна была быть в курсе, что она правдолюбец. — Нет мозгов, ее проблема. Но вот кое-что его заинтересовало. «Так что, мы встречу с Ивлевыми, Мишкой и Наташкой откладываем на следующую субботу, раз Карина не придет?» «Вот еще. Много честь этой врунии, чтобы мы из-за этого с друзьями отказались встречаться», — возмутилась Женя. «Просто и на следующих выходных снова встретимся у нас же, дадим Карине последний шанс. А вот если она его не использует...» Москва, квартира Ивлевых. Часов в восемь вечера пошел к Брагиным. Без предварительного звонка. В СССР это не принято. А я стараюсь следовать нынешним традициям, отвыкая постепенно от привычек двадцать первого века. Костя, увидев меня на пороге, несколько удивился. «Паша, у нас же вроде завтра вечеринка». «Да я не перепутал. Просто, чтобы завтра не забыть, хочу тебе отдать это письмо для Ильдара». — Передай ему в понедельник. У тебя же в понедельник твоя очередь в Кремле подрабатывать. — Да, все верно, в понедельник. Из-за одной из ног кости высунулась мордашка-ларчонка. Надо же, совсем оттаяла после детского дома. Перестала людей дичиться. Подмигнул ей, и девочка улыбнулась, показав прорехи между зубами. — Я правильно понимаю, что устроим очередной рейд? — спросил меня Костя. — Да, если тема понравится Эльдару, то устроим. — пообещал я. — Ты ознакомься с письмом, выскажешь заодно ему свои соображения. Пусть видит, что у тебя тоже есть что сказать. — Ага, так и сделаю, — улыбнулся он. В субботу, вплоть до намеченной вечеринки с друзьями, посвятил работе над статьями для труда. Вдруг с кухни в мой кабинет пробежала Галия. — Паша, сейчас сообщили, что война началась на Ближнем Востоке, арабы на Израиль напали. — Не переживай ты так. Это недолго продлится, — сказал я жене, — и никак на СССР не скажется к худшему. Успокоив супругу, которая сразу же ушла на кухню заниматься салатиком, которая решила прихватить с собой в гости, задумался. Ну вот и началось второе важное событие 1973 года, что будет иметь очень большое значение для мировой экономики. Вернее сказать, намного более важное событие, чем военный переворот в Чили. На эту войну и ее последствия столько всего завязано. Она же, по сути, переформатирует мировую экономику. Нефть навсегда перестанет стоить дешево, как было раньше. Отдельные периоды падения цен не в счет. Япония начнет свой стремительный рост ко второй по размеру мировой экономике, воспользовавшись тем что успешно перевооружила свою экономику на основе новых технологий на мировой сцене вырастет роль исламских стран на те из них что торгуют нефтью обрушится столько денег что они начнут стремительную трансформацию не всегда однозначно тот же шах ирана на нефтедолы затеет столь стремительную модернизацию что консервативное население возмутится и поддержит в 1979 году Исламскую революцию. Много чего, в общем, изменится, начиная с этой точки, и для меня очень важно, что в том числе подскочат в цене акции, в которые, по моему совету, тарек вложил кучу денег, и это в очередной раз докажет ему, что он не зря со мной связался. Италия Бальцану Едва заслышав про начало войны Египта и Сирии с Израилем, Тарых тут же понял, то, что обещал Павел Ивлев, началось. Сразу же сел за стол и, достав свои записи после бесед с ним и Фердаусом, стал читать их. Значит, сначала нападение на Израиль. Как говорил Ивлев, оно провалится. Потом рост цен на акции предприятий в нескольких отраслях. Добыча нефти, производство танкеров, перевозка нефти. Потом уже близка и гражданская война в Ливане. Вот как его деловой партнер оказался способен понять, что война так близко. Многие думали, что после печальных событий 1967 года никто уже и не осмелится выступить против Израиля, а тут сразу два государства осмелились. И как жаль, что толку от этого, по словам Ивлева, не будет. Израиль не одолеть». Отложив записи, тарек начал набирать московский номер Фердауса, но тут же остановился. Самолет у сына уже сегодня, как неудачно совпало. Он хотел ему велеть снова съездить к Павлу и получить более детальный прогноз событий. Много времени прошло после того, что с ним раньше обсуждали. Мало ли ему что пришло еще важного в голову. С другой стороны, сейчас, по мере развития событий в этой войне, Павел же тоже соберет побольше информации, верно? Значит, надо будет отправить к нему Фердауса через пару недель. Хотя, возможно, и раньше. Павел же владелец 20% акций их предприятия. Значит, надо с ним обсудить эту крайне щекотливую ситуацию с предприятием на Сицилии, который изготавливает поддельные чемоданы. Мало ли, Павлу тоже что придет в голову потому что пока он, Тарек, лично, не знает, как правильно реагировать на эту угрозу.